Глава 4. Два совещания. Милоратов Икевич стремительно взлетел по лестнице, швырнул фуражку дворцовому лакею и без стука вошёл в кабинет, где стояла светлая мебель из ячеичных форм и шкафы, набитые книгами. Секретарь короля Тодор, изогнувшийся в почтitelной позе возле стола, за которым сидело его величество, даже не удивился появлению адъютанта. который столь невежливым образом ворвался в монарши апартаменты. Сам же Стефан, завидев полковника, просиял и быстрее, чем обычно, подмахнул последние бумаги. «Можешь идти», — сказал король секретарю. Тот забрал бумаги, низко поклонился, пятясь отступил к дверям и скрылся из виду. «Ну что?» — с нетерпением спросил Стефан. «Садись». Полковник хмуро поглядел на него и... И вместо того, чтобы подчиниться, сделал круг по комнате, подойдя к окну. Честное слово, я когда-нибудь его повешу, пожаловался он кого-то Доро. Удивился Стефан. Развалившись в кресле, он достал сигару и с наслаждением провёл ей перед лицом, чтобы в полной мере ощутить запах дорогого табака. Он же твой кузен, насколько я помню, и ты сам его мне присоветовал. Что он такого натворил? Между королём и его адъютантом с детства установились самые доверительные отношения, и Стефан не считал нужным менять их ни тогда, когда ждёлся наследником престола, ни тогда, когда стал королём. Но идя с ним, Милората имел право говорить обо всём, о чём заблагорассудится, и не утруждать себя излишними церемониями. На людях Конечно, полковник вёл себя гораздо сдержаннее, однако всем было отлично известно, что даже исповедник короля знает о нём меньше, чем приятель детства. Жена Стефана, надменная, плоскогрудая немецкая принцесса, превыше всего на свете ставившая этикет, множество раз пыталась внушить своему супругу, что он должен вести себя с адъютантом построже, но король только посмеивался. Вообще требовать чего-то от этого добродушного, блеклого блондина имело смысл только в одном случае, если вы хотели, чтобы он поступил с точностью до наоборот. «Я говорю не о Тодоре», — проворчал полковник, плюхнувшись на диван и вытянув свои длинные ноги. «Я об Оленине». Король, который как раз в это мгновение раскуривал сигару, удивленно вскинул брови. «Чем же он тебе не угодил?» Пишет свои донесения, ну и пусть пишет. «Он слишком полагается на свою неприкосновенность», — сквозь зубы ответил полковник. «И мне надоело, что он позволяет себе». Он дернул щекой и не закончил фразу. Стефан только пожал плечами. Он отлично знал о Ленина, и в глубине души его немного забавляло, как тот пытается обходиться самолюбивым адъютантом. «Полный тебе, милорад». Выслать его из страны? Так русские пришлют другого. Еще неизвестно, будет ли нам от этого лучше. Пока Ленин ничем себя не скомпрометировал, пусть остается. Он подался вперед. Ну что, ты ее видел? Баронессу Корф? Видел. Рассказывай, — потребовал король. — Как она? Милорад поглядел на него и улыбнулся. Я видел на перроне всего пару минут. О чем тут рассказывать? От обиды король едва не выронил сигару и покраснил. «Хорошенькое дело. Милорат, это никуда не годится. Должен же я знать, в конце концов, кого ко мне подсылают, чтобы отнять Дубровник. Насколько она опасна?» «Настолько? Насколько может быть опасна любая красивая женщина?» — беспечно ответил полковник. «Так она красавица?» — с удовлетворением заключил Стефан. «Тем лучше». хотя бы не потрачу время зря. Хорошо, что лодта вас не слышит, поддразнил его полковник. О да, Лотта и Шарлота, усмехнулся король. Шарлоты звали его жену, которую он никогда не любил и с которой жил только по необходимости. Ты мне так и не сказал. Она брюнетка, блондинка, блондинка, и у неё прихорошенькие ручки, и запястья тонкие-тонкие. королевские запястья словом дьявол простонал стефан ну почему я не мог сегодня отправиться на вокзал встречать кузена михаила к примеру я теперь не усну думая об этой баронессе где мне её увидеть вайкевич нахмурился это плохая мысль ваше величество промолвил он после паузы если ядтан говорю ваше величество когда они беседовали наедине стефан понимал что речь идёт о вещах важных для него как короля, и обыкновенно он прислушивался к словам Милорада. «Ты прав. Ни к чему мне искать с ней встречи», — усмехнулся монарх, разглядывая сизые клубы дыма, уплывающие к потолку. «Все равно она сама должна будет явиться ко мне, и тогда я решу, что мне делать». «С Дубровником?» — быстро спросил полковник. «Нет-нет, с Дубровником все давно уже решено. Она ничего от меня не добьется». "А я думаю", медленно проговорил Милорад, что она попытается. И двое мужчин со значением посмотрели друг на друга. "Хорошо, тогда я не буду ей мешать", довольно-таки двусмысленно отозвался Стефан, а джитант не мог сдержать улыбки. "Завтра ваш кузен, принц Михаил устраивает бал. Думаю, она явится туда вместе со Лениным, и вы сможете рассмотреть её во всех подробностях". Да, подробности мне не помешают, рассмеялся король и только тут вспохватился, что он курита, и его товарищ нет с сигарой. Бери, если хочешь, или лучше папиросу. Папиросы это это он сделал своей маленькой белой ручкой неопределённый жест, показывая, что папиросы по сравнению с благоуханными сигарами ничто. А впрочем, кури что хочешь, добродушно заключил он. Полковник достал папиросы, с наслаждением затянулся и откинулся на спинку дивана. «Кстати, вы знаете, что говорят о лейтенанте Бекмане и фрейлине Величества?» — спросил он. «А что говорят?» — загорелся монарх. Едва ли не больше всего на свете он обожал сплетни, а его адъютант всегда был отлично осведомлен о том, что творилось при дворе. Пока в королевском кабинете... Обсуждалось поведение фрейлины, которая, не обладая ни красотой, ни богатством, ухитрилась такис компрометировать лейтенанта, да так, что ему, похоже, теперь придётся на ней жениться. В гостиной российского резидента шла совершенно иная беседа. Я подумал, что вам не стоит жить в гостинице, сказал Пётр Петрович, и поэтому снял для вас апартаменты недалеко от посольства. Прислуга будет наша, посольская. Так что ни о чём не беспокойтесь. Амалия стоя у окна, рассеянно смотрела на два флага, развевающиеся над соседней площадью. На одном красовался устрашающего вида зелёный дракон, вромозившийся на башню. Это был флаг города Любляны. На другом был изображён золотой коронованный лев на синем фоне. Он являлся государственным флагом Иллирии. А посольство Далеко от королевского дворца, спросила Амаля, оборачиваясь к Аленину. Не очень. Мы сейчас в старом городе, объяснил резидент. А дворец стоит на холме, который возвышается над Любланой. А собор, мимо которого мы проезжали, кафедральный собор Святого Николая, строили итальянцы в барочном стиле. Должна признаться, мне больше нравится готика, заметила Амаля. Пётр Петрович покосился на неё с любопытством. С его точки зрения, такая дама скорее должна была любить какой-нибудь легкомысленный рококо, чем стехийный трагический готический стиль. В городе есть готическая часовня, но она относится к королевской резиденции. Впрочем, если вы захотите там побывать, думаю, это можно будет устроить. Пётр Петрович улыбнулся. Все местные достопримечательности Легко можно обойти за один день несколько церквей, но ни одной первоклассной. Ратуша, фонтан Трёх рек, дворец князя Михаила, наследника престола. Вообще в Влюбляне дворцов хватает. Хотя с моей точки зрения, большинство из них всего лишь большие особняки. Говоря, Пётр Петрович достал из кармана ключ, оттамкнул верхний ящик стола и вытащил из него большой конверт, украшенный печатью с львом. Завтра мы с вами приглашены к наследнику на званный вечер. Король так же будет, — добавил он, — амаду-мазель Рейн-Лейн, — разумеется. Амалия отошла от окна и опустилась в кресло к великой досаде ленинского кота, который облюбовал это место. Васька только что проскользнул в дверь, сделал круг по комнате, чисто по-кошачьи делая вид, что совершенно не замечает гостью, После чего без церемонов забрался к ней на колени. По правде говоря, код был непрочь выпустить когадки. Так, слегка, чтобы показать, кто в доме хозяин, но поглядев в золотистые глаза Амали, почему-то отказался от этого намерения и сделал вид, что дремлет. "У нас есть что-нибудь на эту особу?" спросил Абранас Орф, хмурясь. Пётр Петрович вздохнул и развёл руками. кроме сведений о её прошлых любовниках ничего. Но король не тот человек, который станет обращать внимание на счёты прошлое. Понятно, уронила Амалия. Пётр Петрович, только откровенно, вы считаете, у меня есть шансы добиться того, что нам нужно? Пётр Петрович задумчиво поглядел на баронессу и хотел было завести речь, полную обниаков и тонких намёков, куда рассчитывал подпустить также пару шуток и, пожалуй, шпильку в адрес российского правительства. Но тут он, как и его кот, увидел выражение глаз Амалии и понял, что нет смысла ходить вокруг да около. «Боюсь, Амалия Константиновна, что нет. Противостоящие нам силы настолько непреодолимы?» спросила Амалия, гладя кота. «Это Балканы, Амалия Константиновна», улыбнулся резидент. Вы ведь раньше работали в Западной Европе, не так ли? Но ну, так на Балканах вам придётся забыть всё, что вы знаете. И дело даже не в том, что этот регион настоящая пороховая бочка. Здесь в Украине, хмм, запутанно. С виду волири, конечно, Европа, монархия, связанная со многими царствующими домами, парламент и сенат. Казалось бы, живи царствуй и радуйся. На самом деле Страну населяет нищий и, как следствие, озлобленный народ, от которого можно ждать чего угодно. Отсталость, опять же. Во многих районах докторов до сих пор считают кем-то вроде приспешников сатаны и предпочитают обходиться услугами знахарей, из-за чего, само собой, мрут как мухи. В столице и на побережье дело обстоит чуть получше, но, уверяю вас, мне известны аристократы весьма высокого рода, которые искренне верят, что мысо вредно. При этом все как один хором утверждают, что они европейцы, сторонники цивилизации, и вообще без них не обходился ни один чьих мировой истории. К тому же они всерьез полагают себя интеллектуальной нацией, и попробуйте только сказать им, что вы считаете Бреговича, которого, кстати сказать, они и не читают, посредственным поэтам. О-о-о! В этом случае вы на всю жизнь сделаетесь их врагом. А еще, — будничным тоном продолжал Петр Петрович, — в стране нет единства. Колоссальная внутренняя разобщенность. Каждая деревня непременно терпеть не может соседнюю. То же самое и между людьми. И я вам скажу, что нет ничего легче, чем кого-то с кем-то тут поссорить. Прибавьте к этому вечную славянскую привычку путать государственные деньги со своими». «Неудивительно, что до сих пор здесь так мало железных дорог, а обычные не ремонтируются годами, совсем как в России», — заметила Амалия, внимательно слушавшая своего собеседника. «Не буду с вами спорить», — улыбнулся Петр Петрович. «Теперь посмотрим, Амалия Константиновна, что у нас получается. Вы приехали сюда, чтобы заключить договор по поводу Дубровника». На что или на кого мы можем рассчитывать, чтобы добиться своего? Есть генерал Иванович, который несколько лет служил в России, женат на русской и готов защищать наши интересы. Пётр Петрович поморщился. В Петербурге генерала считают нашим другом, а лично я полагаю, что лучше бы он был нашим врагом. Нет ничего хуже, чем вот такие прямолинейные военные, везде привыкшие идти напролом. Вокруг Ивановича группируются люди, которые идут за ним либо из симпатии, либо потому что мы щедро платим за оказанные услуги. Резидент не мог удержаться от вздоха, вспомнив, сколько денег ему в своё время пришлось уплатить всем этим друзьям. Однако среди них нет ни одного министра, ни одного сколько-нибудь важного сановника. Стало быть, при обсуждении вопроса о Дубровнике только Иванович будет за нас. а все остальные против. Это сенатор Верчели, старый брёзга, затем наследник престола Михаил, который держит сторону немцев, и вся австрийская клика вместе с резидентом Кислингом, который группируется вокруг генерала Ракитича. Ни для кого не секрет, что они обыкновенные предатели, которые желают только одного, чтобы Иллирия стала полностью зависимой от Австро-Венгрии. А ещё лучше, что бы вообще потерял независимость и вошёл в состав империи. Не забудьте также республиканцев, которые группируются вокруг депутата Старевича. Эти вообще нас терпеть не могут, и два, заслушав о Дубровнике, поднимут крикша и устону оккупируют. Ну и наконец Лотта Рейнлейн. Мне дополнено известно, что есть шлют деньги из Вены, и пока она оказывает влияние на короля, нечего и думать о том, чтобы подписать соглашение по поводу Дубровника. Скорее уж там будут стоять австрийские корабли. И если этого до сих пор не произошло, то только потому, что король Стефан всё-таки не безумец и отлично понимает последствия такого шага. Амалия задумалась. Хотите совет? спросил Пётр Петрович, пристально наблюдавший за ней. Разумеется, Как человек, который уже 10 лет находится в Любляне, скажу вам откровенно: нет никакой надежды перетянуть всех этих людей на свою сторону или хотя бы нейтрализовать их. А поддержка генерала Ивановича такова, что лучше бы её не было. На вашем месте, Мария Константиновна, я бы постарался добиться нейтралитета Дубровника и остальных иллирийских портов, чтобы там не было ни нашей ни австрийской военно-морской базы, ни итальянской, о которой мечтает граф Ферчелли. Амалия улыбнулась. «Скажите, Петр Петрович, о чем мечтает полковник Вайкевич?» По правде говоря, Оленин ждал от того вопроса и от того кивнул с удовлетворением. Вайкевич — сын Лакея, о чем нередко склонен забывать. С самого детства он неотлучно находится при короле, И то доверяет ему, как никому другому. Конечно. Его поддержка была бы весьма ценной для нас, но резидент раздражённо пожал плечами. Я не вижу никакого способа добиться этого. Влиять через женщину на него бесполезно, хоть он и готов любиться в первую встречную, но с удивительной ловкостью отделяет любовь от серьёзных дел. Деньги он берёт со всех, с кого только можно. Но у него скверная манера никогда не делать того, что обещал, или делать минимум. Кроме того, он не слишком умён и сам признаётся, что его ничего не интересует, кроме того, чтобы на нём мундир хорошо сидел. В чью сторону он держит? спросила Амаля. А Ленин улыбнулся. Как не странно, он держит в сторону короля. Конечно, полковника обхаживали австрийцы, итальянцы и даже представители сербского короля, которых здесь не слишком жалуют. Но этот тип, скользкий как уголь, он всем улыбается со всеми сердечен и со всех, как я уже говорил, берёт мзду. Ходят слухи, что он даже делится с королём взятками, которые получает со всех сторон, за что король смотрит сквозь пальцы на то, что предпринимает Вайкевич. Недавно, к примеру, полковник сумел протолкнуть проект новой железной дороги, которую будут строить англичане, и благодаря этому купил себе целый дворец. А ведь наши предлагали построить железную дорогу гораздо дешевле. Амалев вздохнула и машинально погладила кота. Тот казалось, спал, но приоткрыл глаза и поудобнее свернулся на коленях у молодой женщины. «Словом, все против нас», — задумчиво проговорила Амалия. «Что ж, трудности на то и существуют, чтобы их преодолевать». С точки зрения Петра Петровича, эта фраза в данных обстоятельствах не имела ровным счетом никакого смысла, но он умел быть снисходительным к дамам и потому счел за благо оставить свое мнение при себе. «А теперь», — сказала его собеседница, — Расскажите мне всё, что вам известно о Лотте Рейнлайн.